так покинул я остров 19 декабря 1686 года судя по корабельному календарю пробывший на нём 28 лет 2 месяца и 19 дней из этого вторичного плена я был освобождён в тот самый день месяца в какой я некогда спасся бегством на баркасе от мавров города Сале После продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года, пробыв в отсутствии 35 лет. В Англию я приехал для всех чужим, как будто никогда и не бывал там. Моя благодетельница и доверенная, которой я отдал на сохранение своей деньги, была жива, но пережила большие невзгоды, во второй раз овдовела и, И дела её были очень плохи. Я успокоил эту добрую женщину насчёт её долга мне, уверив, что ничего не стану с неё требовать, и напротив, благодарность за прежние заботы и преданность помогли ей, насколько это позволяли мои обстоятельства. Но позволили они немного, так как и мой собственный запас денег был в то время весьма невелик. Зато я обещал, что никогда не забуду её прежней доброты ко мне. И действительно не забыл мою благодетельницу, когда мои дела поправились, как о том будет рассказано в своё время. Затем я поехал в Йоркшир. Но отец мой умер, мать также и весь род мой угас, за исключением двух сестёр и двоих детей одного из моих братьев. Меня давно считали умершим, и поэтому мне ничего не осталось из отцовского наследства. Словом, я не нашёл ни денег, ни помощи. а того, что у меня было, оказалось слишком мало, чтобы устроиться. Встретил я однако же проявление благодарности совершенно для меня неожиданное со стороны капитана корабля, которого я так удачно выручил из беды, спасая ему и судно, и груз. Он так расхвалил меня хозяевам судна, столько наговорил им о том, как я спасал жизнь матросам, что они вместе с другими купцами, заинтересованными в грузе, Позвали меня к себе, наговорили мне много лестного и поднесли 200 фунтов стерлингов. Однако, пораздумав о своём положении и о том, как мало для меня надежды устроиться в Англии, я решил съездить в Лиссабон и попытаться узнать что-нибудь о моей плантации в Бразилии и о моём компаньоне, который, как я имел основание предполагать, уже несколько лет должен был считать меня мертвецом. С этой целью я отплыл на корабле в Лиссабон и прибыл туда в апреле. Во всех этих поездках мой слуга Пятница добросовестно сопровождал меня и много раз доказывал мне свою верность. По приезде в Лиссабон я навёл справки и к великому моему удовольствию разыскал моего старого друга, капитана португальского корабля, впервые подобравшего меня в море у берегов Африки. Он состарился и не ходил больше в море, а судно передал своему сыну, тоже уже не молодому человеку, который продолжал вести торговлю с Бразилией. Старик не узнал меня, да и я едва его узнал, но всё же, вссмотревшись, припомнил его черты. И он припомнил меня, когда я сказал ему, кто я такой. После горячих дружеских приветствий с обеих сторон, я, конечно, не преминул спросить о своей плантации. Я в своём компаньоне. Старик сказал мне, что он не был в Бразилии уже около 9 лет, что когда он в последний раз уезжал оттуда, мой компаньон был ещё жив, но мои доверенные, которым я поручил наблюдать над моей частью, оба умерли. Тем не менее, он полагал, что я могу получить самые точные сведения о своей плантации и произведённых на ней улучшениях. ибо в виду общей уверенности в том, что я пропал без вести и утонул, поставленные мной опекуны ежегодно отдавали отчёт о доходах с моей части плантации чиновнику государственного казначейства, который постановил на случай, если я не вернусь, конфисковать мою собственность и 1/3 доходов с неё отчислять в казну, а 2/3 в монастырь Но если я сам явлюсь или пришлю кого-либо вместо себя требовать моей части, она будет мне возвращена, конечно, за вычетом ежегодных доходов с неё и потраченных на добрые дела. Зато он уверил меня, что королевский чиновник, ведущий доходами казны, и монастырский закон всё время тщательно следили за тем, чтобы мой компаньон ежегодно доставлял им точный отчёт о доходах с плантации. так как моя часть поступала им полностью. Я спросил капитана, известно ли ему, насколько увеличилась доходность плантации, стоит ли заняться ею, и если я приеду туда и предъявлю свои права, могу ли я, по его мнению, беспрепятственно вступить во владение своей долей. Он ответил, что не может сказать в точности, насколько увеличилась плантация, но только знает, что мой компаньон страшно разбогател. владее лишь одной половиной и насколько ему известно треть моих доходов поступавшая в королевскую казну и, кажется, передаваемая тоже в какой-то монастырь или религиозную общину превышали 200 муйдров в год что же касается до беспрепятственного вступления в свои права об этом по его мнению нечего было спрашивать так как мой компаньон жив и удостоверит мои права да и мое имя числится в списках местных землевладельцев. Сказал он мне еще, что преемники, поставленные мною опекунов, хорошие, честные люди, притом очень богатые, и что они не только помогут мне вступить во владение своим имуществом, но, как он и полагает, еще и вручат мне значительную сумму денег, составившуюся из доходов с плантацией за то время, когда ею еще владели их отцы, и доходы не поступали в казну, То есть по его расчёту лет за 12. Это несколько удивило меня, и я не без тревоги спросил капитана, как же могло случиться, что опикуны распорядились таким образом моей собственностью, когда он знал, что я составил завещание и назначил его португальского капитана своим единственным наследником. "Это правда, сказал он, но ведь доказательств вашей смерти не было". и, следовательно, я не мог действовать в качестве вашего душеприказчика, не имея сколько-нибудь достоверных сведений о вашей гибели. Да мне и не хотелось брать на себя управление вашей плантацией. Она находится так далеко. Завещание ваше, впрочем, я предъявил, и права свои тоже. И будь у меня возможность доказать, что вы живы или умерли, я бы стал действовать по доверенности и ступил бы во владение инхенью. так называют там сахарный завод, или поручил бы это своему сыну, он и теперь в Бразилии. Но, — продолжал старик, — я должен сообщить вам нечто такое, что, может быть, будет вам менее приятно, чем все предыдущее. Ваш компаньон и опекуны, думая, что вы погибли, да и все ведь это думали, решили представить мне отчет в прибылих за первые шесть-семь лет и вручили мне деньги». В то время плантации требовали больших расходов на расширение хозяйства, постройку инженерии и приобретение невольников, так что доходы были далеко не такие, как позже. Тем не менее, я вам дам подробный отчёт в том, сколько денег я получил и на что израсходовал. Нескольких дней спустя мой старый друг представил мне отчёт о ведении хозяйства на моей плантации в течение первых 6 лет моего отсу Отчёт был подписан моим компаньоном и двумя моими доверенными. Доходы исчислялись везде в товарах, например, в пачках табака, ящиках сахара, бочонках рома, патаки и так далее, как это принято в сахарном деле. Из отчёта я увидел, что доходы с каждым годом росли, но вследствие крупных затрат сумма прибыли вначале была невелика. Всё же по расчёту старика-капитана оказывалось что он должен мне 470 золотых монет, да ещё 60 ящиков сахара и 15 двойных пачек табаку, погибших вместе с его кораблём. Он потерпел крушение на обратном пути из Бразилии в Лиссабон лет 11 спустя после моего отъезда. Добряк жаловался на постигшее его несчастье и говорил, что он вынужден был израсходовать мои деньги на покрытие своих потерь и на покупку пая в новом судне. Но всё же, мой старый друг, закончил он, но ждатьца вам не придётся. А когда возвратится мой сын, вы получите деньги сполна. С этими словами он вытащил старинный кошелёк и вручил мне 160 португальских мойдеров золотом. А в виде обеспечения остального долга передал свои документы на владение судном, на котором сын его поехал в Бразилию. Он владел четвертью всех паёв А сын его